Глава восьмая. Я до боли прикусила губу, усмиряя разыгравшееся воображение. Смотреть в лицо Риххарту было неловко. Хоть моей вины в случившемся и не было, я понимала, что он имеет полное право не на шутку на меня сердиться. Но одно я знала точно. Несмотря на то, что тело, в котором я жила и дышала, и принадлежало Флорине Шторн, от её души в нём даже отголосков не осталось. Ведь во мне совершенно ничего не шевельнулось, когда Грит Зельдан накинулся с поцелуями и ласками. Я ощутила только дискомфорт и желание как можно скорее отстраниться от него, избавиться от прикосновений чужого и, как выяснилось, неприятного мне молодого человека. Зато с Янгом все иначе, хотя его я тоже почти не знала, да и вообще не имела обыкновения вот так сходу что-то чувствовать к едва знакомому мужчине. Обычно мне требовалось для этого куда больше времени. Да и то я постоянно сомневалась и в себе, и в другом, может, поэтому и оставалась одна. А тут он едва касается, и у меня уже все нервы точно оголены, и хочется ближе, плотнее, дольше. Как будто в душе и в теле просыпается жажда, утолить которую может только этот человек. Только он и никто другой. Очень странно. В большой зал мы вернулись вместе. Супруг мне больше ничего не сказал, и я сама тоже не пыталась с ним снова заговорить. Напряжение между нами, казалось, искрило, как электрическое поле. Я думала, что мои испытания на этом закончились, но, как выяснилось, впереди ждало ещё одно. Танец. Громко потребовали гости едва, заметив нас. Танец молодожёнов. Так принято. Только этого и не хватало. Я не была профи, хотя и занималась одно время парными танцами. Но затем парень, с которым мы ходили в студию, женился, разумеется, не на мне. И другого партнёра увы не нашлось. Мужчины вообще неохотно соглашаются на такие вещи. Вот и приходится некоторым дамам, оставшимся без кавалеров, отказываться от продления абонемента. А что ещё делать? Не стоять же в сторонке. К тому же, я понятия не имела, какие танцы здесь в ходу. Может, надо изображать движения роботов или ещё что-нибудь не менее экзотическое? Я уже собралась соврать про то, что у меня разболелась нога, но мне даже рот открыть не позволили. Музыка стала громче, и Рихард Янк повёл меня в центр зала, туда, где посвёркивали белые и голубые плиты, которыми был выложен пол. Хорошо ещё, что он не оказался скользким. Муж привлёк меня к себе, его рука легла на мою талию, наши бёдра соприкоснулись, и со стороны это наверняка смотрелось почти неприлично. По его лицу я не могла ничего прочесть. Что он подумал, когда застал нас с Зельданом на балконе? Неужели предположил, что я решила воспользоваться этим приёмом как возможностью для свидания с бывшим бойфрендом? И как мне теперь объясниться и доказать, что это не так? Поговорю с ним дома, решила я. Сейчас не время и не место. Слишком много вокруг посторонних людей и роботов. Но до дома ещё нужно было добраться, а пока нас туда никто отпускать не собирался. Сначала следовало выдержать танец, а я от того, что Янк снова был так близко, опять начала терять контроль над собой. Уж не подсыпали ли нам что-нибудь в напитки, чтобы ускорить то ожидаемое владыкой рождение наследника? Танец новобрачных чем-то напоминал к счастью знакомую мне бачату, чувственно, плавно, романтично. Мужчина вёл меня за собой легко и уверенно, так словно не мы недавно выясняли отношения. Впрочем, мы только это и делали, почти всё время что общались. И пока ещё не нашли общего языка. А инцидент на балконе с бывшим Флориной и шторным ещё и подлил масло в огонь. Может быть, танец поможет. Помня о роли партнёрши, я не старалась перехватить у кавалера инициативу, наоборот, уступала ему. Позволяла быть ведущим, быть главным, ведь он сильнее меня. Он мне, он знает этот мир, в котором я одинока, потеряна и напугана, как слепой котёнок, а ещё приоткрывала своё чувство, без слов давая разрешение вник заглянуть. Вот только нужно ли это ему? Я снова ощутила то, что весьма напоминало ревность к бывшей жене моего мужа, и меня обожгло стыдом завидовать мёртвой, неправильной и грешной. Ведь сама я выжила, хоть и перенеслась из одного мира в другой, поселившись в чужом теле. Вот только мне всё сильнее казалось, что для самого Янга его покойная наречённая словно бы до сих пор оставалась живой и любимой. И он не хотел изменять ей с новой супругой, несмотря на то, что владыка своим требованием обзавестись поскорее потомством давил и на него. Интересно, у них тут практикуется рождение детей из пробирки или обязательно требуется зачатие естественным путём? Но Рикхард ведь мужчина и, что называется, в самом расцвете сил. Значит, определенного рода потребности у него имеются. И он не станет удовлетворять их где-нибудь на стороне, когда под рукой есть красивая молодая жена. Ведь не станет же, правда? В какой-то момент, когда танец уже подходил к концу, Грит Янг развернул меня к себе спиной, и я не могу сказать, что я не могу. И наши тела соприкоснулись так плотно, что я ощутила то, что являлось исчерпывающим ответом на мой незаданный вслух вопрос. Рихард Янк мог сколько угодно вести себя так, будто я ему совершенно безразлична, но его тело сказало всё за него. Он желал меня, так как мужчина может желать женщину. И, кажется, это взаимно. Музыка смолкла, и Рихард сразу же разжал руки, выпуская меня из объятий. А затем, когда отзвучали аплодисменты зрителей нашего танца, ко мне подошла одна из роботов-официанток. Её красивое лицо казалось почти живым. И мне вновь стало не по себе от осознания того факта, как далеко этот мир шагнул вперёд в сравнении с тем, в котором я родилась и прожила 32 года. "Владыко желает поговорить с вами, Грита Эшторн", сообщила она. и добавила, когда Янг собрался что-то сказать, наедине. От этих слов разгорячённое после танца тело снова бросило в дрожь. "О чём, владыки, вздумалось со мной побеседовать? Неужели ему кто-то донёс о встрече с Зельданом на балконе? Или этот человек каким-то образом догадался, что я не настоящая Рин? Я не обманывала себя иллюзиями, и теперь, после всего, что услышала о Допекунов" И на самом приеме четко понимала, что попала не в самую легкую ситуацию. Этих двоих явно поженили не просто так. К этому делу тут подходят даже слишком серьезно. Для владыки, для Рикарда Янга и всех остальных в этом мире важна и цена только Флорина и Шторн. Но не я. Владыка ждал меня в отдельном кабинете, погруженном в полумрак. Панорамные окна открывали вид на город. который светился огнями. Цветочная резиденция возвышалась над остальными небоскрёбами, которые, если смотреть отсюда, казались даже не слишком большими. Всё познаётся в сравнении. "Грита Штурн", кивнул мне владыка. "Чем обязана столь высокая честь встретиться с вами лично?" отозвалась я, надеясь, что не спорола какую-нибудь чушь. Но мои слова были восприняты вполне благосклонно, и я воспряла духом. Может, всё не так уж плохо? Перейду сразу к делу. От меня не укрылось, что ваш брак с графом Янгом всё ещё не осуществлён в полной мере, проговорил владыка. Первой брачной ночи, полагающейся после свадьбы, у вас не было. Я растерянно заморгала. Как он узнал? Откуда? Может, ему дворецкий доложил, что мы с мужем спали в разных комнатах? Роберт шпион. Не делайте такое изумлённое лицо. Как известно, я вижу ауры. А у девственниц они выглядят иначе. Так у Флорины ещё ничего не было, ни с Зельданом, ни с другими парнями. Вот тебе и футуристический мир. Причина в вас или в вашем супруге? уточнил владыка. Простите, но я замялась, не знаю, что отвечать. Про бассейн лучше не рассказывать. Как-то там всё мутно, то ли сама прыгнула, то ли случайно упала, то ли кто-нибудь помог. В квартире ведь были гости, и мало ли кто мог затаить злобу против Рины Шторн. Соперницы, например. И даже на приеме многие дамы посматривали на Рика с вожделением, а на меня с завистью. «Впрочем, неважно. Завтра утром вы отправляетесь в свадебное путешествие. И вернуться оттуда должны уже настоящими супругами. А еще лучше втроем. Вы меня поняли?» Я кивнула. «Что тут можно не понять?» Мне лично пришлось потратить время на то, чтобы подобрать Гриту Янгу подходящую супругу. Из тех девушек, что заполнили анкеты и предоставили данные медицинского обследования, вы оказались наилучшим вариантом. У вас должен появиться сын, наследующий гены обоих семейств. Я скрипнула зубами. А если родится дочь, решилась задать ему вопрос. Тогда придётся задействовать генную инженерию. Невозмутимо отозвался владыка. Ваши родители не дожили до изобретения этой технологии. Однако сейчас возможности куда больше. Однако я всё же предпочитаю, чтобы зачатие было естественным, так дети получаются выносливее и сильнее. Селекционер, чтоб его. Ваш муж выдумал какую-то бессмыслицу про свой первый брак, поморщился собеседник. Родственные души, одна любовь на всю жизнь и прочая неуместная лирика. Ему не о том надо думать, а о продолжении рода. К тому же, погибшую уже не вернуть. Так к чему всё портить своей глупой верностью? А если бы вы оказались на его месте, спросила я. Моя жена знает, что низаменимых нет, бросил он, и у меня больше не нашлось слов для продолжения разговора. Хотелось, чтобы тот поскорей закончился. Меня словно душила сама атмосфера этого места, в которую, как двадцать пятый кадр, вплетался голос человека, чьи интонации не допускали ни малейшего неповиновения его требованиям. "И вы про это не забывайте, ясно вам?" "Да", хрипло выдохнула я, опуская взгляд. В горле пересохло, и на коже выступил холодный пот. Кажется, так страшно мне не было даже тогда, когда я тонула в море. Хорошо, хоть по ауре он не разглядел, что я не Флорина. Иначе кто знает, вышло бы я из этого кабинета. Что ж, рад видеть, что вы всё понимаете, Грита и Шторн. Надеюсь, о своих собственных глупостях, вроде гонок на флайтерах и прочего, вы тоже забудете. Это едва ли будет на пользу будущей матери. Да и разговоры могут пойти. А вам ведь этого не надо, я прав? Вы свободны. Возвращайтесь к супругу. Я с радостью покинула кабинет и, оказавшись в зале, сделала большой глоток из поданного мне официанткой бокала. Закашлялась и расплескала капли на платье. Руки дрожали, а вниз живота точно скатился обжигающий комок, который стал всё больше, когда я увидела приближающегося ко мне Рихарда Янга. Неужели я угадала, и нам действительно подсыпали какой-нибудь афродизиак, чтобы мы больше не откладывали нашу первую брачную ночь?